Паша. Мы переодеваемся, пытаясь решить, откуда нам лучше смотреть выступление Джона. Наконец, решаем пробраться за кулисы. Лесь утверждает, что мы ничего толком не увидим, но зато сможем столкнуться с ним или может даже пожать руку. Все соглашаются, и мы идем. По пути к сцене у меня в голове крутятся мысли о том, что Джон совсем недавно записал песню с Найлом Роджерсом крутым американским гитаристом. Я с детства заслушивался группой Чик, но даже не припомню, откуда взялась страсть к фанку, соулу и всему тому периоду музыки, что старше меня на 20-30 лет. Замечаю на стене плакат с изображением хедлайнера фестиваля. «Джон Н.» написано крупными буквами. Возвращаюсь мыслями к Чик. «Найл Rodgers Это же предел мечтаний, а он записывает с ним песню. Вот так. Наверное, все дело в том, что Джон сам пишет музыку и слова для своих песен, а таких людей в наше время все меньше. Исполнителей полно, артистов единицы. Услышав визг толпы и первые ноты знакомые всем песни, мы бежим. Воздух над площадью взрывает хрипловатый голос с британским акцентом. Неторопливый и глубокий. Он словно слышится со всех сторон, и я понимаю, почему его по силе сравнивают с Адель. Когда мы приближаемся к сцене, окруженной охранниками и останавливаемся, повисшую над нами тишину вдруг взрывает припев. Застываем, открыв рты, и смотрим, смотрим. Допев строчку, парень в белом костюме начинает танцевать прямо возле микрофона, покачиваясь плавно и дерзко, скользя подошвами туфель по полу, словно на роликах. Мы видим его сбоку и немного со спины, но то, как он двигается, заставляет всех нас замереть в восхищении. А музыка, она, минуя уши, сразу проникает в кровь. Жаркий Немного грубоватый танцевальный соул с ведущими клавишными и пижонскими акцентами меди. Забористо, ярко, сочно. Смотрю, как к нему льнут черные бэк-вокалистки и понимаю, что мы были никем, а король вот он, потому что не боится, идет своим путем, несет миру свою музыку. Певец продолжает двигаться по сцене пластично, словно хищник плод до начала второго куплета наконец замяет у стойки микрофона и поет. он поет, а с меня словно сдирают кожу ножом так это прекрасно взрыв чувств квинтэссенция молодой силы замешанная на соул поп и ликвид фанк а внешний вид исполнителя Костюм, вдохновленный старомодной эстетикой музыкантов 50-х-60-х годов, он создаёт эдкий неоретро-имидж. Вот что становится двигающей силой, вот что побуждает вдруг возродиться чуть было не утерянный миром стиле. Мы стоим, упираясь в могучие торсы охранников и не смотрим друг на друга. Наши взгляды и слух устремлены туда, на сцену. Я откровенно завидую И радуюсь за него одновременно. Моя участь вернуться домой и устроиться в автосервис, чтобы помогать матери, пока не довучусь. Простой парень, выросший без отца, не смевший даже мечтать о подобном будущем, а он звезда, сияющая с высоты, и это заслуженно. Смотрю на Джона, как он выкладывается, как зажигает, как львёты сходит с ума толпа, и понимаю, что мы с ним были в равных условиях. Он из маленького городка, небогатая семья, отец-алкоголик, бросивший их с братом еще в детстве. Шансы куда-то выбиться были почти равны нулю. Так почему же он на сцене, а я здесь? Парень всего лишь временно подменяющий басиста, ничем не отметившийся в жизни, безголовый, непутевый. Может, еще не поздно? И я также смогу. Эх. Мои мысли вдруг прерывает голос Джона. Что-то привлекает его внимание в первых рядах зрителей во время исполнения второй композиции. Он падает на колени и что-то говорит, указывая одному из своих людей, затем продолжает петь. Мощный афроамериканец стоящего уграждения, оборачивается к толпе и буквально выдергивает оттуда какую-то девчонку, взяв за руки. Вековые листки продолжают хлопать в ладоши и улыбаться. Музыканты выкладываются полностью. Джон вытирает пот со лба и поет, пока под крики людей счастливицу не поднимают на сцену. Annie, come to me. Энни, подойди. Он тянет к ней правую руку, левая занята микрофоном. Голос его звучит чрезвычайно радостно. Девчонка смущается. Это заметно по ее позе плечи напряжены, руки скрещены на животе, охранник помогает ей подняться на противоположный от нас конец сцены. Жон подходит ближе и продолжает петь, взяв ее за предплечье и по-хозяйски прижав к себе. Платье девчонки развивается на ветру, словно белый флаг. Вступают духовые инструменты, ударник, словно в безумии, колотит по тарелкам, фиери В этот момент что-то внутри меня обрывается. Я узнаю ее фигурку, эти волосы, шею, слегка вздернутый носик, когда она вдруг оборачивается, чтобы посмотреть на певца. Let's go, sing it. Поём вместе. Джон протягивает микрофон в сторону толпы. Люди с удовольствием поют слова песни. Он отпускает девушку и движется дальше. And on this side. И вы тоже. Зал с другой стороны бросается подпевать еще громче. Музыки уже не слышно. Тысячи поклонников поют акапелла. Девушка стоит, прихватив подол платья. Она явно растеряна, не знает, что делать, но вот он уже движется обратно к ней. Раша, come on. Давай, Россия, пой. Голос отдаётся эхом в моём сознании. Джон подбегает и, поднимает руку, поклонницы, стоявшей рядом с ним на сцене и начинает размахивать ею как флагом. Come on. Теперь они вдвоём качаются в такт. Музыканты взрываются в прощальных аккордах, люди визжат, а в воздух выстреливают миллионы блестящих конфетти. Thank you so much. Большое спасибо. Снова кричит Джон и кланяется. Девушка непроизвольно наклоняется вместе с ним. Thank you. Good night. Доброй ночи. Они дожидаются, когда осядут конфетти. Джон раздает воздушный поцелуй и начинает удаляться со сцены, утягивая ее за собой. Когда они подходят ближе, девушка вдруг останавливается на краю сцены, потому что видит меня. Ее глаза моментально наполняются ужасом. Аня! Не узнаю я свой голос. Аня! Мой порыв пытаются сдержать трое крупных охранников-качков, пытаюсь перепрыгнуть через них и чувствую, как ребята одергивают меня за рубашку. Все тщетно, и меня уже не остановить. Пытаюсь протиснуться и получаю ощутимый удар в плечо. Какого черта моя девушка здесь делает? На сцене с этим уродом, куда он ее тянет? И почему я ничего не знаю о ее приезде? Джон, едва различимо произносит она. Это заставляет музыканта остановиться на лестнице. Энни, он возвращается, чтобы взять ее за руку. Это прикосновение к ее ладони заставляет мою кровь забурлить от ненависти. What are you afraid of? It's me. Шивота испугалась. Это же я. I can't, Джон. Я не могу, Джон, отвечает она, упираясь. Ее взгляд испуган и по-прежнему устремлен на меня. Going to escape again lively this morning? Опять собираешься сбежать, как сегодня утром? Никого не стесняясь, кричит Джон. Я замираю. Моих познаний в английском достаточно, чтобы понять, о чем речь. Так значит, они провели ночь вместе? Меня тут же пронизывают острые иглы разочарования. Mo, I want lose you. Come on, let's go. We need to talk. Больше я тебя не упущу. Пойдем поговорим. Он тянет ее настойчивее, но Аня продолжает растерянно смотреть на меня. Смотрит, смотрит, а затем кивает ему, и я чувствую, как мой мир рушится на миллионы мелких осколков.